Глава двадцать девятая. День третий. Последние пять часов я провела в кресле самолета на взводе со включенным светом. Но ничего не случилось, и новых сообщений не пришло. Глядя в иллюминатор, я вижу, как солнце поднимается над одеялом белых облаков. Ночь превращается в день. Каждый раз, когда я думаю, кто или что ждет меня в большом яблоке, в животе что-то переворачивается. Я, вынимаю телефон, хочу написать Эдди, что мы скоро приземляемся, и вижу, что он меня опередил. Мне только что написал Пол. Планы меняются. Его мама попросила, чтобы они с Энтони приехали на выходные, а не когда папу выпишут из больницы. Пол тебя подхватит, поживешь вместе с ними. Синий Приус, номер ZB31256. Из груди вырывается вздох облегчения. Я все-таки не останусь в Нью-Йорке одна. Начиная набирать Эдди сообщения с благодарностями, но тут стюардесса подкатывает по проходу грохочущую тележку с едой. «Блинчики или омлет?» спрашивает она пассажира в соседнем со мной кресле. «Блинчики», — отвечает тот. Стюардесса снимает с подноса фольгу, над ним поднимается облачко пара и вручает его мужчине, который вскрывает белый пластиковый пакетик с сиропом, чтобы полить три миниатюрных блинчика и разваренную сосиску. Стюардесса поворачивается ко мне. «Что желаете, блинчики или омлет?» С тех пор, как 46 часов назад Кристина Кадл ворвалась в мой кабинет, я съела порцию быстро замороженных макарон с сыром, полтарелки спагетти с фрикадельками Уэдди с Сарой и один протеиновый батончик. А еще пила диетическую колу и черный кофе. Несколько чашек. Когда в 15 лет я только начинала воздерживаться от пищи, Я пила очень много кофе, причем исключительно черного. Благодаря этому желудок не казался пустым, голодные боли утихали, а кофеин помогал телу функционировать в отсутствии еды. Среди анорексиков кофе почитается разрешенной едой. Пока туда не добавишь сахара или молока, в нем почти нет калорий. Последнюю пару дней, всякий раз, когда голос здравомыслия в моей голове напоминал, что на одном черном кофе не прожить и нужно есть нормальную пищу, РПП тут же вступала с возражениями. «Ты слишком занята. Ситуация крайне непонятная. Как ты можешь есть, пребывая в таком стрессе?» «Так что возьмете?» — напоминает о себе стюардесса. «Черный кофе», — отвечаю я. «Напитки подаются отдельно», — объясняет она, — «придется подождать». «Еще и лучше», — говорит мне РПП.